Глава 44 Это Ри Просыпаюсь разбитой, чего я только не передумала за эту ночь. Представляла, как преступник, охваченный внезапным сожалением, звонит на горячую линию и признается в коварном преступлении, а потом привозит мою малышку под торжественные аплодисменты зрителей. Я прижимаю ее к груди, целую и еду в дом Льва. Тина-то оказывается не беременной или беременная другого. Самойлов делает мне предложение, покупает здание под новенькую кофейню, налаживает наши отношения с его мамой и Поток радужных фантазий из мира розовых единорогов прерывали другие мысли. Черные и вязкие, как болото. И чем больше я гадала над мотивами преступника, тем больше убеждалась, что моя малышка мертва. Он из жалости положил в мою люльку чужую кроху. Из жалости... Услышал что-то такое, способное выстрелить в сердце любому, даже самому чёрствому человеку. Только Адам не слышит меня. Верит, что мы найдем мою малышку живой здоровой. Даже если так случится, не представляю, как я смогу её вернуть. Забрать из рук той, кто считал её своей» эти годы. «Три, ты, ты выглядишь, словно всю ночь пахала», — вздыхает Ничка. «Может, отпуск возьмешь?» «Да какой там? Я и так все время беру отгулы». Директор закрывает глаза на все. «Я ведь раньше никогда не злоупотребляла, а тут вздыхаю, оглядывая зал с посетителями». Папка дрожит в моих руках, плечи сникают. Ничего страшного, потерпит. Ты столько лет работала без отпуска, Тыри. Он все понимает. Готова к эфиру? Ничка осторожно касается моего плеча. Нет, и дело не в вопросах ведущей, а в, в самой лови. Понимаю. Представляю, как тебе сейчас плохо. «Хорошая моя, как же тебе помочь?» «Адам уже начал следить за этой шлендрой, Фыркает Ничка, встряхивая волосами. «Ох, Ника, не знаю. Спрошу у него сегодня. Я так боюсь, Ник. Очень хочу узнать правду и боюсь ее. Глупо, да?» «Ничего не глупо. Многие люди живут друг с другом годами, И молчат о чувствах. А тут такое серьезное дело. Ты как хочешь, а я пойду с тобой. Обнимает меня Ника. Спасибо, родная. Напяливаю на себя простые джинсы и шерстяную водолазку. Расчесываю кудрявые пряди и наношу макияж. Честное слово, я бы пошла не накрашенной, но Ничка меня заставила почистить перушки. «Ты не должна выглядеть жалкой, Тири. Помни, что программу обязательно посмотрит Тина. И сними эту старую кофту, надень платье с вырезом или блузку с глубоким декольте». Но я решаюсь идти так. Предчувствие чего-то неотвратимо ужасного не покидает меня. Чувства обостряются реагируя на малейшие эмоции окружающих меня людей. Все остальное становится незначительным и мелким, даже одежда. И дело не в программе или самой Самойлове. Мы разворотили осины улей страшных тайн. И я абсолютно уверена, что они стремятся вылезти наружу. Возле телестудии толпятся участники программы. Женщины, мужчины разного возраста и роста. Однако высокую фигуру льва я замечаю тотчас. Жадно прикипаю к нему взглядом, а потом подхожу ближе. «Три... как ты?» — хрипло шепчет он. «Три...» Мне очень тяжело без тебя, родная. Он касается моего локтя. Мягко, почти незаметно. Но прикосновение выбивает из меня хриплый стон. И мне тяжело. Потому что я его очень люблю. Так сильно, что хочется выть. Лев, пожалуйста. Мне надо пережить эту программу. Я... Плевать на нее, главное, мы. Возвращайся домой, прошу, милая. Адам пообещал поделиться результатами расследования. Он поручил своим людям последить за Тиной и проверить ее телефон. А ты не подумал, что его расследование не принесет результатов? Качаю головой, переводя взгляд на людей, суетящихся возле дверей телестудии. Я не теряю надежды. Почему-то я уверен, что не имею отношения к ее беременности. Я врач все-таки. А вот и уверен, смотри. Поворачиваюсь и взмахиваю рукой, завидев Адама в компании моего папы и незнакомого мужчины, очевидно, следователя. «Привет, Терри! Здравствуй, Лев!» Деловито произносит он... Поочередно пожимая нам руки. Знакомьтесь. Это следователь, которому поручено возобновить расследование, Артем Бражников. Здравствуйте, это Рия Валентиновна. Будьте готовы ко всему. Я позвал на эфир потенциальных свидетелей, санитарок, медсестер роддома. Мы обратимся к общественности и попросим всех, кто что-то знает, позвонить на горячую линию. «И свой номер телефона я тоже оставлю», — проговаривает симпатичный худощавый мужчина. Из его глаз струится заинтересованный блеск, а умное лицо озаряет обнадеживающая улыбка. «Боже, хоть бы у нас все получилось!» Все будет хорошо, дочка! Три, мы победим! Три...» Теперь я верю, что все получится, ведь вокруг меня столько родных и неравнодушных людей. Ведущая элегантно взмахивает кистью, подзывает нас, а я, наконец, облегченно улыбаюсь, ступая в телевизионную студию.